Глава 16. Какой кошмар, выдохнула Светлана. Он сейчас будет здесь, и нам уже не спастись. А ведь девушка права. Теперь бандит будет на стороже, и мы увидим ствол его пистолета раньше, чем лицо. Только спасти всё равно надо. В моей жизни было много, казалось бы, безвыходных ситуаций, а всё равно выход находился. И на сей раз найдётся. Надо только сосредоточиться и решить задачку, вставшую перед нами со Светланой. Конечно, решать её придётся мне, потому что я здесь главный образно говоря шахматист. Это я должна построить такую комбинацию, чтобы нанести первый удар и при этом не потерять ни одной фигуры. В роли короля у меня выступает Светлана, а мне приходится быть вездесущим и всемогущим ферзём, который ходит по всем направлениям, бьёт на любое расстояние и спасает главного персонажа от посягательств фигур противника. Если бы так просто было в жизни, нам здесь в последнем тамбуре поезда было хорошо слышно, что происходит снаружи. Вот послышались возгласы типа: "Отбой! Закончили, поехали отсюда". Если бы проверка завершилась раньше, мы бы успели выскочить из поезда, а теперь оказались в ловушке. Амоновцы сейчас уедут. а мы останемся. Что же делать?» И тут я протянула вперед руку, с которой словно искусственный зуб во рту старушки блеснул некий предмет. «Что это?» удивилась моя клиентка. «Ключ от двери!» ответила я на поставленный вопрос. «Откуда?» снова всплеск удивления. «Ключ от двери!» У проводника четырнадцатого вагона он лежал на столе. Украло ключ, ахнула Светлана. Если хочешь, можем вернуть его обратно, процедила я сквозь зубы. У проводников не один такой ключ, не беспокойся. Это совсем не дефицит, я надеюсь. Давай скорее откроем дверь и выйдем из вагона. Засуетилась девушка. Именно так я и собираюсь поступить. Но я не успела протянуть руку к дверному замку, как позади послышались звуки открываемых дверей. Я увлекла Светлану в сторону и прижала к стене. Тихо, скомандовала я и впилась взглядом в ручку двери, ведущей в тамбур. Было видно, как она медленно, очень медленно поворачивается. Дверь дрогнула и образовалась небольшая щель, которая не торопилась расширяться. Интересно, со скоростью света пронеслось у меня в голове, что покажется сначала: ствол пистолета или лицо бандита? Показался ствол А затем буквально через секунду человек, который держал пистолет в руках, ворвался в тамбур, где мы со Светланой трепетали от страха. Ворвался так стремительно, что я едва успела среагировать. Ещё полсекунды, и на полу тамбура лежали бы два бездыханных женских трупа с дырками в головах. Я даже представила себе, какими они будут эти дырки. Диаметром около сантиметра. с ровными краями. Из них капля за каплей будет вытекать тёмно-красная жидкость, напоминающая собой масляную краску сурик. Её, кстати, красят крыши частных домов. А на самом деле это будет кровь. Наша со Светланой кровь. Но успев за тысячную долю секунды вспомнить, как ведёт себя мангуст на свидании с коброй, я ударила снизу вверх по руке, которая сжимала пистолет. В воздухе пронёсся звук лопающегося гриба дождика, на который случайно наступили. Затем я нанесла удар в область сердца, и человек с оружием сполз на замызганный пол танбура. Ты жива? Я встрехнула Светлану, которая уже закатывала глаза. Это случается перед тем, как человек собирается упасть в обморок. "Не знаю", на выдохе, похожем на то, как из проколотой автомобильной шины вытекает воздух, произнесла девушка. "Хорошо, я подожду, пока она это узнает. А пока открою дверь, ведущую на волю. Вон из поезда. но чертов ключ никак не хотел подходить к замку, хотя он был до неприличия примитивен. Какой-то белесый кубик внутри ячейки. Киллер в камуфляже, растянувшийся на полу, застонал и начал приходить в себя. Очень не хотелось бить по голове, чтобы продлить его отключку, поэтому я поступила очень просто. Надавила на артерию на шее. Затем я сняла с поверженного противника маску и внимательно вгляделась в его лицо, чтобы узнать потом, если понадобится. Быстро обшарив карманы бандита, я вытащила удостоверение. На досуге почитаем, что там написано. Надеюсь, у нас будет время для этого. Чтобы заставить замок работать, я ударила по нему кулаком. Неудачно ударила. потому что заболело ребро ладони. Тем не менее, ключ встал на своё законное место, оставалось только повернуть его. Готово. Дверь открылась. Пахнуло ароматом травы, в смеси с запахом пропитанных грязью там шпал. Уходим. Я подхватила Светлану, помогла ей спуститься на землю. Куда мы сейчас? Простонала девушка. Подальше отсюда. Хотя бы вон в тот лесок. Махнула я рукой, и мы двинулись в указанном направлении. Когда этот парень очнётся, пусть повозится, прежде чем сумеет найти нас. В лесу легче скрыться, легче бороться. Что будет, если нас заметят? Угрюмо озираясь, спросила Светлана. Кто заметит милиционера из поезда? Мы уже не нужны им. Проверка закончилась, и они смываются. А что за парень напал на нас? Кто он такой? Сейчас спрячемся в лесу и посмотрим на удостоверение. В самом деле милиция на нас уже не обращала никакого внимания. А моновцы сделали своё дело. Остальное их не касалось. И что им до того, зачем какие-то две девушки отправились в ближайший лесок? Мы вошли в лес, продрались сквозь первые кусты, и вдруг Светлана резко остановилась и указала вперёд рукой. Там стоит вертолёт. Где? За деревьями. Я его отчётливо вижу. Я присмотрелась и тоже разглядела очертания стрекозы. «Молодец! А я и не заметила его. Теперь вижу. Пойдем-ка отсюда, но недалеко. Надо посмотреть, что это за явление Христа народу». Действительно, посмотреть, прежде чем кидаться к вертолету, стоило. На его борту могли быть как убийцы, Так и люди, которые могут помочь нам, оказались подальше отсюда. Как думаешь, они вместе с теми омоновцами, которые наш поезд осматривали? Неуверенным тоном задала вопрос Светлана. Пока ничего не могу сказать по этому поводу, откликнулась я. Странный вертолёт. Все службы находятся у поезда, а эти Мы взяли немного в сторону, пересекли опушку и скрылись за деревьями. Ароматы леса проникали в каждую клеточку тела. Хотелось вдыхать душистый воздух полной грудью и не выдыхать обратно. Мы со Светланой заняли наконец очень удобную позицию. Если присмотреться, то можно было различить и тёмно-зелёную стрекозу, и видеть то, что творится у поезда. Так что можно считать, всё было у нас под контролем. Самым для нас правильным, наверное, было теперь вернуться в тот городок, из которого мы только что выехали, и попытаться сесть на другой поезд. Вот только пусть наш состав тронется в путь. А к вертолёту сейчас соваться рискованно. Лучше подождать немного. Может, что и прояснится. Я опустилась на корточки за разросшимися кустами со строканичными листиками, а затем улеглась на живот, знаком показав Светлане, что она может поступить точно так же. Девушка не стала возражать, оперлась сначала на здоровую руку, потом легла на бок. И долго мы так лежать будем, произнесла она. Нам долго не надо. Ответила я: Посмотрим, что происходит, а потом двинем дальше. Кстати, насчёт того, что моя милиция меня бережёт, осторожно спросила моя клиентка. Ну, говори. Может быть, было бы лучше рассказать обо всём представителям органов правопорядка. Надо было сдать им напавшего на нас парня, и дело с концом. Я задумалась, прежде чем дать своей клиентке ответ. Понимаешь, может быть, так оно было бы хорошо с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть, то мы оказались бы на виду, и не исключено, что нашёлся бы ещё один желающий поиграть нашими головами. А вдруг он прятался где-то неподалёку, в соседнем купе, например? Или скрывается, скажем, в кустах, или он в том вертолёте? Ответом на последнее предположение был горестный смех Светланы. Именно в вертолёте. Кстати, кто этот парень, который покушался на наши жизни? Не на наши жизни, а на твою, дорогая Светлана. Я извлекла на свет удостоверение личности. конфискованные у вырубленного бандита. Ого! Да это депутатская охрана. Ну-ка, признавайся, какому депутату ты перешла дорогу? Кто жаждет твоей крови? Боже упаси, воскликнула девушка. Мы простые музыканты, по-своему зарабатывающие на хлеб. Кому я могла перейти дорогу? Ну, я уж не знаю. Но согласись, что всё это очень странно складывается. За тобой охотятся, а ты и в толк не возьмёшь, кому это нужно. Вспоминай, ищи мотив. Что могло вызвать такую прямо-таки настоящую охоту на тебя? Деньги, личная неприязнь, месть? Какая-то причина должна же быть. Я не знаю никакой причины. Абсолютно никакой. На твою жизнь было уже несколько покушений. Первого бандита мы сдали милиции. Второго застрелили на дороге. Третьего поймали в клинике. Четвёртый приходил этой ночью. Пятый сейчас отдыхает в тамбуре. Этот список закончился или будет продолжаться? Господи! Быстрей бы добраться до Тарасова и сдать тебя с рук на руки твоим родственникам. Пусть они дальше сами думают, что с тобой делать. Светлана встряпинулась. Смотрите. О, а у девушки ушки на макушке. И тут мы увидели, как вновь открылась та самая дверь, через которую мы выскользнули из вагона, и из неё показался наш бандит. Пошатываясь, он направился к лесу, прямо на нас. Надо уходить, встрепенулась я. У него что чутье, как у собаки, что ли? С разбитым-то носом направляется точно к нам. Однако человек в форме амоновца двигался не к нам. Он направлялся к вертолёту. Мы внимательно проследили за его действиями. Когда бандит скрылся за деревьями, как раз и поезд тронулся в путь, а амоновцы стали садиться в машины. Как-то так получилось, что все одновременно покинули место событий, и никого не осталось, кроме нас со Светланой. Интересное кино получается, хмыкнула я.